и на золотых скрижалях напишет наши имена. Дозорные с вершины сообщили, что в сторону ущелья скачет огромное полчище мужчин. «Пора», — сказала Антагора, и сотенные разъехались по своим местам. Ей подвели коня, она вскочила на него и, выхватив меч, ударила пятками в бока жеребца. Когда Диомет сказал, что Тифис — баловень богов, он не кривил душой. В этом он убеждался все больше и больше. В прошлые походы турнейские корабли не раз теряли свои паруса в штормах и ураганах. А этот раз плавание шло на удивление спокойно. На первой же большой стоянке Тифиса ждала нечаянная удача — город, готовый пасть. Не успел он подвести корабли к крепости, открылись ворота. И даже здесь, в долине, где казалось никак не обойтись без кровопролития, все обошлось благополучно. И Диомет поверил в счастливую звезду Тифиса. Когда главный кибернет так опрометчиво решил вести в бой турнейцев сам, Диомет хотел было отговорить его. Старый кормчий знал, что Тифис не имел никакого представления о конной войне. Он и на коня-то садился только во время охоты, и все же промолчал. Диомет поверил в удачу и на этот раз. Что касается Годейры, ей просто не пришло в голову, что царь Олинфа не умеет воевать на коне. Все, кого она знала в своей жизни, с пеленок были конниками. Она не подумала и о Кадмее. Все, по ее мнению, шло хорошо. Антагоры и Храмовые, конечно, знают о событиях в долине и сопротивляться будут слабо. За спиной у Кадмеи будет более трех тысяч воинов, и ее ждет славная победа. Она необходима молодой царице. Соперниц у нее будет много. Кто знает, как будет поступать Тифис после боя. Тифис и Кадмея скачут рядом. За ними две сотни этеров охрана царя. Далее темнеют конные сотни по шесть в ряду. по тысячами копыт гудит земля. Уже недалеко вход в ущелье. И встревоженная Кадмея спрашивает Тифиса. «Пора перестраиваться, великий царь». «Зачем?» Тифис слегка натягивает поводья. «Как ты думаешь вести бой?» Мы ворвемся в ущелье. — О, силы неба! Ты шутишь, царь? Сражаться конницей в ущелье — гибель? — Ты думаешь? — Я знаю, нас Антагора перебьет, как мух. Что же делать? — Остановись! Тифис осадил коня, поднял руку. Конница остановилась. Кадмия поняла, что царь в бою смыслит мало. Ты раздели торнейцев на три части. Представь себя орлом. Тысячу сади с коней, поставь в середине. Они пусть недвижны будут. То у орла и голова, и клюв. Сильна пехота в обороне, царь. Она начнет терзать врага в начале боя. Другую тысячу пошли туда. Она для птицы правое крыло а третья часть пусть развернется влево, и будет у тебя крыло второе. Когда Антагора выйдет из ущелья, а если не выйдет? Ей ничего другого не остается. А драться конницей в теснине гор безумия, она пошлет наездниц на пехоту, не может не послать. Смотри, она уже выходит из ущелья. К счастью для Тифиса, Его кибернеты оказались рядом. Пока он говорил с Кадмеей, они подъехали к ним, и Тифис тотчас же отдал приказ. Первая тысяча быстро спешилась и развернулась за слоном на пути Антагоры. Две других тысячи вытянулись на флангах. Оставшиеся пять сотен с лошадьми первой тысячи Кадмея поставила в запас. «Ведет ряды Амазона к Антагора». Блестят на солнце щиты, как серпы новолунья. Всадницы охвачены боевым пылом, стянутые груди тугими повязками, прикрыты панцирями из горящих на свету бронзовых пластин. Колени в серебряных поножах плотно прижаты к потным бокам лошадей. Сверкают наконечники склоненных вперед копий. То ржание коней разносится по долине».